Глава двадцать Ментальные способности Гадора в человеческой ипостаси, и правда, были ограничены, но их вполне хватило, чтобы, посадив меня в кресло, что-то такое поделать, подержать за руку, поглядеть в глаза, и скачащие эмоции начали отступать. Я уже была в состоянии объяснить, в чем дело. «Ну вот, и выходит, что если я... Если мы хотим, чтобы ты жил, то нам нельзя», — закончила я. Очень хотелось, чтобы Гадор рассмеялся и привел мне доводы, что это все ерунда, или предложил другой способ решения проблемы. Но дракон верил в предсказателей, и особенно свято он верил в мои силы прорицателя. Он сложил руки на груди, задумчиво уставился на свой идеально начищенный ботинок, отвернулся. «Да, умирать-то мне пока, видимо, нежелательно», — усмехнулся он. «Я не знаю, что еще делать. Ты знаешь еще какой-нибудь способ, чтобы...» «Я подумаю», — серьезно ответил дракон. «Сложившаяся ситуация меня не устраивает. Прикину несколько вариантов, а ты посмотришь, как они влияют на будущее. А пока... А пока я вижу только один выход. Как можно быстро найти этих заговорщиков? Вот теперь все доказывает их существование. Они хотят убрать тебя в первую очередь. Ты стоишь между ними и концом света». «Между ними и мной. Ты защитник, Гадор!» Пафосно закончила я и тут же поправилась. «Хоть и вредный!» «Я бы попросил!» — сверкнул глазами Гадор. «Проси, я слушаю. Опять поясничаешь. «Нет, поддерживаю беседу. Так вот, пока как выход из этого безобразия, я вижу только найти их как можно скорее. Это в наших... М -м, интересах. Я не стала делать вид, будто лишение сладкой стороны нашей с ним жизни оставляет меня равнодушной. «И верно, вот гады. Личной жизни мешают!» — буркнул Гадор и еще на секунду отвернулся. «Итак, что у нас есть?» И в этот момент, когда Гадор стоял в полуборота ко мне, а солнечные лучи, падающие в окно, красиво высвечивали его восхитительный профиль, меня осенило. «Гадор!» «Послушай, а я, кажется, знаю, что нам делать, чтобы вычислить их», — начала я. И осеклась, потому что этот план очень рискованный, а вы может на него согласиться. «И что же это?» — с искренним интересом спросил он. «И ведь не отмажешься теперь, он прекрасно чувствует ложь. Смотри, откуда они могут знать, что мы... Ну, ты меня понял» чтобы нанести ментальный удар. Хм, Гадор задумался. Выходит, кто-то отслеживает мой ментальный сигнал, смотрит, чем я занимаюсь. Ты это хочешь сказать? Невозможно. В норме моя защита даже дракону не подвластна. Они даже не смогут определить, где я нахожусь. Только факт. Этот дракон существует, и защита его по-прежнему крепка. Ну или что она исчезла, временно или совсем все так но если они или он или она она ну да мы же не знаем какого пола главный злодей вы тут напрасно недооцениваете женщин знаешь какие маньячины из обиженных дам получаются это все дикость отсталых миров усмехнулся Гадор. но я видела что мои слова заставили его задуматься так и что а то «Допустим, кто-то пытается нанести тебе ментальный удар, а с тобой все в порядке. Ты можешь понять, откуда удар исходит?» «Могу», — задумчиво ответил Гадор. И тут его тоже осенило. Он уставился на меня и коротко бросил. «Ты гений, супруга моя!» Я скромно потупила глаза. Мне в очередной раз было очень приятно. Но теперь пережить весь ужас, когда он будет рисковать жизнью, точно придется. Я могу временно сам ослабить защиту, тогда эти гады, лишившие меня, нас, проклятие, заметят это и нанесут удар. В последний момент, видя атаку на свой разум, я выставлю щит и отслежу при этом, откуда исходит воздействие. А если не успеешь поставить щит, что тогда? Тогда мой разум превратится в месиво, дух покинет тело, а ты станешь вдовой. Могу заранее написать завещание, чтобы ты точно не осталась без выходного пособия. Жестко усмехнулся Гадор. Ты в любом случае окажешься в выигрыше. Но ты же не думаешь, что я придумала это с расчетом на такой исход? Изумилась я в ответ на его циничное высказывание. Если Гадор хоть на секунду так обо мне подумал, даже разговаривать с ним не буду. Придется общаться жестами. Нет, криво улыбнулся Гадор. Ты не желаешь такого исхода, милая моя? Кто-то совсем недавно хотел от меня избавиться. Нет, вспыхнула я. Это он меня проверяет, что ли? К тому же, если ты погибнешь, то первое, что сделает гада, убьют меня или возьмут в плен и заставят предсказывать будущее на их благо. Мне со всех сторон невыгодна твоя смерть. Да? Снова хмыкнул Гадор. Резко подошел, приблизил лицо к моему, обжег дыханием. А я думаю, что ты волнуешься за меня. Уже не мыслишь своей жизни без меня. Я стал тебе небезразличен. Наша ночь и дни очаровали тебя. Моя маленькая умная жена. Понизив голос, прошептал он мне в губы. Паразит! Он что, хочет, чтобы я призналась, насколько я теперь к нему неравнодушна? Первое! Ну уж нет, я девушка приличная. Первое в любви не признаюсь. Отстраниться было некуда, поэтому я выдохнула так же ему в губы. А тебя хочешь сказать, они. «Не очаровали?» «Хм...» Такой прямой вопрос оказался неожиданностью для него. Он отпрянул и снова сложил руки на груди. А я ждала его ответа. Как приговора. Вспомнилось, как недавно я поставила себе программу «Максимум» спровоцировать Гадора признаться мне в любви, при этом понятия не имела, как это сделать. Гадор молчал. Потом снова хмыкнул. Улыбнулся, подошел и опять навис надо мной. Твердая сильная рука легла мне на щеку. Приятно, ласково, бережно, без всякого цинизма. И аромат страсти немного просочился через стену наших с ним решений. «Милая моя Анечка, я ведь знаю, что ты хочешь услышать», — проникновенно произнес он. В голосе не было насмешки или иронии, а в глазах светилась теплая ласка. Сейчас он словно гладил меня взглядом, От безысходности, наверное, гладить руками-то нельзя, чтоб не возбудиться. Но я понятия не имею о любви. Что именно вы этим словом называете? О чем пишете сказки? Но с тобой я...» Он на мгновение отвернулся, словно следующая фраза требовала внутренних усилий. «Как-то ожил». Появилось что-то еще, кроме Академии и целого мира. «Этого достаточно». «Нет, недостаточно, — хотела сказать я, — слишком туманно и непонятно, но не сказала. Потому что он поймал мой взгляд, и я залипла. «Понимаешь?» — спрашивали его глаза. И да, тогда Гадор впервые стал мне намного понятней. Суровый, строгий, навсегда готовый защитить, развлекающийся тем, что считает смешным или ироничным. Почему? Потому что за слоем ласки, обращенной на меня, — В его глазах стояло одиночество. Одинокий дракон, чьи интересы были лишь в области магии и управления Академией, спасения мира. Одинокий, потому что он стоит на много ступеней выше всех недраконов вокруг. А другим драконам он непонятен своим равнодушием к сокровищам и азартным играм. Он один, совсем один, в жесткой деловой жизни главного начальника. А сейчас появился кто-то еще, и что-то еще. Это что-то живое чувство внутри. А вызывала его я. Значит, его признание намного ценнее, чем все слова любви, что он мог бы сказать. Этого и верно достаточно. Ну, пока достаточно. Потом доработаем. Я поняла, — сказала я искренне и накрыла его руку своей ладонью. Гадор вздернул меня на ноги и поцеловал. Страстно но явно стараясь не довести все до точки кипения. «Будущее сможешь посмотреть? Как этот вариант повлияет на него? Или слишком устала?» Совершенно другим тоном, деловым, спросил он, когда поцелуй закончился. «Посмотрю, конечно. Конфеты только принеси», — улыбнулась я. На этот раз варианты будущего сменяли друг друга быстро. В считанные доли секунды я увидела оба. «Первый. Все получилось». Гадор сосредоточенно смотрит в точку, потом обращается к кому-то стоящему рядом, не ко мне. Есть, полетели. Три дракона взвиваются в небо с нашего балкона. То есть он выжил и засек гадов. Второй. Гадор хватается за голову. Несколько секунд его мощный разум борется с атакой, но вскоре бледнеет, падает, и я опять вижу его безжизненное лицо. Вероятность этого, я как-то легко и точно ощутила, не меньше 50% процентов, как та вероятность встретить на улице динозавра. Пятьдесят на пятьдесят. Встретишь или не встретишь?» Я вздрогнула и распахнула глаза. «Нет, нельзя! Там вероятности равны! Мы не можем так рисковать!» «Нет, можем!» — рявкнул Гадор. «И съешь еще конфетку, на тебе лица нет!» В тот же миг он схватил меня за запястье, чтобы оказать свое лечебное воздействие. «Вот ведь дура! Сама придумала, сама предложила!» «Но я очень ценю, что ты так не хочешь меня потерять», — тихо сказал Гадор и взял меня на руки. «Нет, я не заплакала. Гадору не пришлось укачивать меня, как испуганного ребенка, потому что все было слишком серьезно. Вскоре мы обсуждали нюансы предстоящей операции, ведь он все равно это сделает». Я могла лишь взять с него обещание, что он обеспечит себе хорошую поддержку других сильных магов, и пусть прежде проверит их ментально. А я думала о том, насколько проще ради спасения мира рисковать своим разумом и своей жизнью, нежели жизнью близкого существа. Это просто кошмар какой-то. В общем, договорились, что сейчас я все же пойду на занятия на природном, ведь ставить жесткие эксперименты мы будем явно не сейчас, а мне хотелось отвлечься от предсказаний. Гадор взял меня за руку и повел на уроки. «Да, я тебя под руку возьму. Что ты ведешь меня, как маленькую?» бушевала я, когда мы шли к природному факультету. «На нас все смотрят, не позорь меня!» «Ха-ха! Это он не так давно возмущался, как я его позорю, например, на нашем комичном бракосочетании. А теперь вот я!» «А ты есть маленькая!» наклонился к моему уху Гадор. «Маленькая, умная, смешная попаданка». Но руку мою отпустил и перекинул через свой локоть, как и положено степенной семейной паре. «А ты — вредный, умный, сильный, забавный ректор!» Так же шепотом ответила я ему. «Забавный?» — поднял брови Гадор. «Так меня еще никто не называл, даже в детстве». «А вот интересно, какие они маленькие дракончики? Забавные, смешные, милые?» Представилась, как крошечный черный дракончик скачет по полу, расправляет крылышки, пытается перекувырнуться через голову, но крылья мешают, и он смешно падает на пол. Прелесть какая! Или сразу рождаются с вредным характером и острыми шипами по всему телу. Представилась, как мама-дракон хочет взять на руки маленького обратившегося хулигана, а он шипит, брыкается, выставляет острые когти. Тоже забавно. «Анечка, перестань, так далеко можно зайти». «Кстати, таблетку-то ты сегодня выпила?» Я не помнила. «Ладно», — успокоила я себя. «Если что, приму ближе к вечеру. Тем более у нас перерыв». «Главное, чтоб он не затянулся до конца упаковки, ведь я все уже не готова стать мамой маленьких гадорчиков». «Ну, прямо сейчас не готова», — поправилась я. Этот вводный курс для студентов природного читал профессор с факультета общей магии магистр Марунар, человек, невысокий, плотный, со светлыми волосами в коричневой мантии. У него был вид скорее ученого, чем бойца-джедая, и представить в его руках световой меч я не смогла. «В следующий раз не опаздывайте», — бросил он мне, когда я на цыпочках вошла, чтобы сесть куда-нибудь в амфитеатре аудитории. Потом хмыкнул, видимо, сообразил, кто я такая, и добавил. «Простите, но опаздывать все равно нежелательно». И тут же продолжил читать лекцию. «Желтый мелок» при этом сам по себе выводил на большой черной доске основные тезисы из речи лектора. Я покивала магистру и прокралась на первый ряд. Смущалась, потому что все студенты с интересом глядели на меня. Не каждый день профессор сперва ругает за опоздание, а потом извиняется перед студенткой. И ведь степени их осведомленности я не знаю». Относятся ли они к той «каждой собаке», которая с сегодняшнего дня должна знать о бракосочетании ректора? Как нередко бывает, задние ряды были забиты полностью, а первый наполовину свободен. На первой парте сложно скрыть, если ты занимаешься чем-то другим, а не конспектируешь. Но устроиться совсем одной было негде. В полутора шагах от меня сидели двое парней-эльфов, весьма вольно одетых, в свободные рубашки, Брюки мне было не видно. У одного из них, того, что ближе ко мне, рубашка была травянисто-зеленая, у другого — белая. Своими тонкими благородными лицами они, как водится, сильно напоминали леголаса в юности. И вообще были похожи друг на друга. Может, родственники, не знаю. Когда устроилась рядом, они принялись поглядывать на меня и перешептываться, чем сильно отвлекали от лекции, которую я и так на четверть пропустила и потому ничего не понимала. Впрочем, дело привычное. Сейчас адаптируюсь. Вскоре я начала немного воспринимать информацию. Магистр Марунар рассказывал, как энергия магических существ может воздействовать на неживые объекты, как нужно собирать ее в кулак или распределять в пространстве, чтобы осуществить телекинез. Вскоре он предложил всем попробовать проделать упражнения, похожие на то, что я должна была осуществить на экзамене. Силой своей энергии пролистать конспект. Я попробовала, на страничке никак не желали переворачиваться. Вместо этого из конспекта начали прорастать тоненькие зеленые стебли, на них распускались крошечные листочки. Как здорово-то! Интересно, это ростки того дерева, из которого изготовили бумагу для конспекта, или нет? В общем, природный дар пришел на помощь, а освоить телекинез не получалось. Впрочем, я знала, что на обзорных курсах нет никаких карательных акций, если студент другой специализации не справился с заданием. Вскоре один из послушных моей воли ростков изогнулся и принялся перелистывать страницы. Я оглянулась, вдруг надо мной все смеются, но опасалась я зря. У половины эльфов и дриад все обстояло примерно так же. По всей аудитории извивались лианы, по конспектам некоторых студентов ползали жучки и умудрялись переворачивать страницы для своих хозяев. И тут что-то взорвалось. Вернее, шумно треснуло, как будто из-под земли вырвался бурный поток. Я вздрогнула, ведь в этом мире почти все громкие звуки означали нечто страшное. «Ой, мамочки!» — послышался испуганный девичий голос. И воцарилась гробовая тишина. Эльф что сидел ближе ко мне придвинулся и прошептал не бойтесь это у катуриэль опять ее мартиса на воле выбралась о, -о, -о сознанием дела ответила я ну конечно мартиса на воле выбралась я так и подумала знать бы еще что это за мартиса я оглянулась И увидела, что все с улыбкой смотрят на невысокую светловолосую эльфиечку, которая со слезами на глазах наблюдает, как из парты прорастает толстое дерево. «Понятно. Это значит, с таким взрывом оно вырвалось из небытия. В смысле, из парты. Стоит ей помогичить рядом с предметом, сделанным из мартисы, с Куаринских островов, как дерево тут же прорастает. Мы привыкли уже», — доброжелательно пояснил эльф и подполз еще ближе. «Убрать сама не может. Сейчас кого-нибудь из преподов с нашего факультета позовут, наверное. Мы прозвали это проклятием Катуриэль. «Понятно. Значит, у остальных еще и ничего», — тихонько рассмеялась я. К этому моменту в аудитории стоял гул. Студенты переговаривались полный голос, смеялись, а двое эльфов подле Катуриэль утешали ее, поглаживая по плечам. «Так». Новый грохот. Это профессор, чтобы привлечь внимание, заставил кафедру подпрыгнуть и грохнуться на пол. Сейчас перерыв, приберитесь тут. Он кивнул на многочисленные цветы и лианы. На второй части поговорим, почему так происходит. А я не могу, профессор, чуть не плакала Катуриэль. Ладно, вздохнул профессор. Надеюсь, вы не очень дорожите этой растительностью. Разойдитесь там. Профессор махнул рукой. Что-то невидимое ударило в основании дерева, оно с треском рухнуло и просто зависло в воздухе, словно на воздушной подушке. Потом само по себе поплыло к выходу. Красота! Все же общая магия производила на меня большое впечатление. Профессор устало кивнул нам и вышел из аудитории вслед за деревом. И тут я поняла, что в очередной раз попала. Он сказал убраться тут, а я понятия не имела, как это сделать. Недоуменно смотрела на тоненькие стебельки, которые с энтузиазмом перелистывали конспект. «Не знаете, как остановить это?» — продолжил подкатывать зеленый эльф. «Давайте я помогу. Кстати, меня зовут Мартинель. Очень приятно, Анна, буду признательна». «Просто проведите ладонью, вот так». Мартинель повел рукой над своим конспектом, из которого вырос крошечный желтый цветочек. «Сообщите немного энергии и повелевайте им исчезнуть». Его желтый цветочек тут же втянулся в бумагу, словно его и не было. Я повторила эти манипуляции. Моя зелень казалась более упрямой, какое-то время она сопротивлялась, но вскоре начала сжиматься и уползать обратно в бумагу, из которой родилась. «Благодарю», — искренне сказала я Мартинелю. «Всегда рад помочь. А скажите, пожалуйста, вот Анна, что супруга нашего ректора и великая предсказательница?» — спросил он. «Очень громко» и звук его голоса разнесся по всей аудитории. «Вот ведь морда хитрая эльфийская, а я так хотела избежать лишних вопросов!»